ЭПИЛОГ Она открыла глаза. Это было тяжело сделать. Веки свинцовые. Несколько секунд Лида наблюдала только плывущее пятна. Когда они растаяли, она увидела потолок белый с квадратной лампой и двумя полукруглыми сферами противопожарной безопасности. Больничные, — сразу поняла она. Опустив взор, обнаружила окно. На нем жалюзи, такие же белые, как потолок и стены. Зато на подоконнике яркий синий-голубой цветок в горшочке. Пышный, крупный, он нуждается в пересадке. Неужели это тот заморож, который остался на вилле в Сан-Джиминьяна? Когда он успел так вырасти? И откуда тут появился? С возвращением услышала она добродушный голос. Как себя чувствуем? К ее койке подошла женщина-врач, среднего возраста, дородная, с красивым лицом и смешными ушами-лопухами. «Вам все еще они не дают покоя?» — хохотнула она. «Когда вы выходили из наркоза, называли меня слоненком». «Извините». «Ничего, так как вы?» «Нормально, даже хорошо. Вы мой врач?» «Один из». Она приложила ладонь к ледяному лбу, потом, оттянув веки, проверила глаза. «Меня зовут Анна Сергеевна». «Я в России?» «В Сербии. Но я русская, живу тут и практикую уже двадцать лет». Анна Сергеевна откинула одеяло и осмотрела повязку на животе. «Все отлично, заживает, поздравляю». «Мне пересадили печень?» «Все верно. Это Филипп нашел мне донора. Кто он? Или это врачебная тайна?» «Сейчас позову господина Петрова сюда, и он сам ответит на ваши вопросы». Она направилась к двери, но Лида остановила ее. «Подождите, я должна посмотреть на себя в зеркало». филип видел вас и в худшем виде, а сейчас вы отлично выглядите, поверьте». «Дело не в этом. Мне хочется убедиться в том, что я существую, а это не сон или...» «Смерть?» — Анна Сергеевна строго поджала губы. «Об этом нельзя думать. Мешает выздоровлению». Отчитала, но зеркало все же принесла. Лида заглянула в него. «Да, выглядит нормально. Не отлично, конечно, но вполне себе. Желтизны почти нет, отеков. Волосы отросли немного и завиваются». а в глазах надежда. «Убедились?» «Да», — выдохнула она и отметила, что зеркало запотело. «Точно жива». «Тогда я приглашу Филиппа». «А я уже тут», — послышалась из-за двери. Она оказалась не до конца закрытой. Лида увидела в щелку конопатый нос уточкой, Фил сунул его в нее, чтобы побаловаться и повеселить ее. «Как же я по тебе соскучилась», — выдохнула Лида. Фил зашел в палату, а Анна Сергеевна поспешила удалиться, но напомнила визитеру о том, что ж вы еще не зажили, и лучше им крепко не обниматься. «Ты постригся», — ахнула Лида. «Зачем? Мне так нравились твои кудряшки». «Так я ознаменовал начало своей новой жизни». Фил провел пятерней по коротким волосам. «Теперь твоя очередь отрастить кудри». Он присел к ней на кровати нежно-нежно обнял. Они больше минуты лежали так, наслаждаясь одной лишь близостью. Когда Фил оторвался от нее, Лида увидела влагу в его глазах. Ей тоже хотелось плакать, но по бабье. Со слезами, ручьем, соплями, всхлипами. Только пройдя через это, можно испытать настоящее облегчение. «Я ничего не помню с того момента, как отключилась на крыше», — сказала она. «Мы долго добирались до больницы. Я нес тебя, вез, устраивал скандал в приемном отделении ближайшей клинике. Они не хотели тебя брать. Но тебя все же положили, чтобы стабилизировать». После мы перевезли тебя сюда. Тебя прооперировали, и теперь ты выздоравливаешь. За нами не гонятся? С чего бы, ни тебя, ни меня не было на том месте, где погиб Джузеппе. Полиция выяснила, что он убийца. Да, и я немного помог им. Отправил Марио в участок с кое-какими сведениями. Взамен он получил все вещи Джины, что мне удалось добыть. Что же касается твоих, я бросил их в Италии. В том числе портрет, написанный подругой. Ты на нём трагично печальна. Нам такой не нужен. Были неприятности на границе? Нет, но итальянцы тебе теперь вряд ли дадут визу. Плевать, я больше не хочу в Италию. Есть много стран, где я ещё не была, например, Азербайджан. В Баку мы поедем сразу после выписки. Я согласна, счастливо рассмеялась лида И снова захотелось вдыхнуть на зеркало, чтобы убедиться в том, что всё это взаправду. То есть ты уже не против наших отношений? Его глаза стали лисьями. Им ведь ничего уже не мешает. Я готова даже сделать парные татуировки. Помнишь, мы говорили о том, что это глупо, пошловато, слишком инфантильно, и от них, скорее всего, придется избавиться. Так вот, мне плевать. Станем той странной парой, которая все делает не вовремя и не в попад. «Мы уже с тобой пошли дальше», — хохотнул он. Затем задрал футболку и продемонстрировал ей заклеенный медицинским пластырем шрам. У нас с тобой парные шрамы, и от них не избавишься. Так это ты мой донор? Представь себе, моя печень идеально тебе подошла. Теперь она у нас одна на двоих, — закончила она его мысль и наконец-то разрыдалась. По бабе, как планировала, со слезами ручьем, соплями, всхлипами. И испытала настоящее облегчение.